Голова тринадцатая Коронеру он позвонил. «Принято», — Чопорно отозвался кто-то из помощников Чейна, сбросил вызов. «Она их что, под себя, что ли, подбирает? Или подобное притягивается к подобному?» Патрик не стал слишком углубляться в анализ кадрового состава коронерской службы Порт-Сент-Луси. Он слишком устал, и фантомный запах лекарств из госпиталя в Нью-Йорке накладывался на звуки сирен скорых, увозивших алексу и Пеннивайза и всполохи проблесковых маячков. Совсем не кстати были и воспоминания на прошлогоднем благотворительном рождественском бале. Алекса, одетая в облегающее блестящее платье с тщательно уложенными локонами и профессиональным макияжем, была похожа на голливудскую диву середины прошлого века. Ее дети, мальчишки-близнецы, учившиеся в выпускном классе, отчаянно скучали, но делали вид, что им интересны речи ораторов». Впрочем, к развлекательной части они прониклись духом Рождества и участвовали в анимации наравне с младшими школьниками, детьми и внуками других гостей бала. Муж Алексея, владелец стоматологической клиники, не отходил от жены. Обнимал за талию, когда она болтала с кем-то, подавал ей новый бокал шампанского взамен опустевшего и, конечно же, танцевал с ней все танцы. А потом лицо Алексея в воспоминаниях Патрика сменилось лицом Юджена. Его глаза смотрели в разные стороны и стало еще больнее. э есть тут кто-нибудь?» Капризный голос вырвал Патрика из тяжелых мыслей. «Есть!» — отозвался он и пошел навстречу наконец-то прибывшим представителям Коронера. Перед ним предстали трое, облаченные в ковидные защитные костюмы. Белые одноразовые комбинезоны, экраны на лицо и респираторы. Небось, и по две пары перчаток натянули. «Прошу сюда!» пригласил Патрик. Они исправились быстро. Чейн могла быть какой угодно стервой в общении, но ее никак нельзя было упрекнуть в непрофессионализме. Из своих сотрудников она муштровала почище армейского капрала, гоняющего новобранцев по плацу. Тело погибшего или погибшей, оно обгорело так сильно, что Патрик не брался определять пол по внешним признакам, было осторожно упаковано в специальный мешок. С места, где оно лежало, взяты все необходимые пробы. Патрик отснял все параллельно с коронерским фотографом, потому что всегда надо иметь свои материалы, а не только полагаться на чужую работу. «Мы закончили!» Тот же капризный голос, намекающий, что Патрику лучше поторопиться, чтобы не мешать опечатывать помещение. «Я тоже», — Патрик зевнул. Заряд кофеина уже давно испарился, сошел на нет и адреналиновый пинок, случившийся позже. Снова хотелось спать. Но пока Патрик еще мог сопротивляться этому желанию. Он спустился к машине, быстро переоделся, успел даже выпить банку энергетика. Терпеть их не мог, но на всякий случай возил с собой несколько штук, когда из здания появилась процессия в белых комбинезонах. «Куда будет отправлено тело?» — спросил Патрик. Взялся за специальную лямку на мешке, помог загрузить его на каталку. Это не было попыткой подмазаться, а простая любезность. В бюро медэкспертизы. Капризности в голосе чуть поубавилась «Я поеду за вами», — решил Патрик. «Расскажу о пожаре». Инструкции предполагали, что Патрик должен составить справку о внешних факторах смерти. Как раз тот самый рассказ о пожаре. Что горело, как долго, особенности распространения, прочие факторы типа пожароопасных игрушек или материалов обивки, выделяющих ядовитые газы. Справку Патрик составлял всегда и направлял ее к коронеру в течение суток после инцидента. Понятно, что она никогда не была полной, например, только после экспертиз можно было с уверенностью сказать, что именно выделил сгоревший пуфик, набитый поролоном или ватой. Но, опираясь на предварительные выводы Патрика из список отобранных проб и запрошенных экспертиз, Эксперт мог лучше отличить события, случившиеся вследствие воздействия огня и образовавшихся в процессе горения веществ, от, например, отравления. Зачем Патрик ехал к Горану? Потому что сегодня у него точно не было желания делать справку. Официально он был еще в отпуске в связи с чрезвычайными семейными обстоятельствами, и справку об инциденте он должен будет сделать до конца завтрашнего рабочего дня. Чейн, как бы ей не хотелось, не сможет это опротестовать. Но вдруг у горона уже сегодня есть время на вскрытие. Тогда десять минут, потраченные Патриком на разговор, дадут ему представление о положении вещей. А сам Патрик, наконец, поедет домой. Но в бюро его ждал неприятный сюрприз, и, кажется, не только его. «Как это нет на месте?» Голос капризного стал растерянным. Право слово, парень готов был выхватить из кармана мобильник и начать звонить «мамочке», то бишь Чейн. «У мистер Горана свободный график», — терпеливо пояснила Ребекка. «Патрику показалось, что ей приходится делать это регулярно», — такой заученной слышалась фраза. «А как же...» «Новый вопрос, еще растеряннее предыдущего». Видимо, Чейн не выдал инструкций для таких ситуаций. Я распишусь в листе маршрутиризации. У меня есть право это сделать. Сжалилась над несчастным Ребекка. Перекладывайте тело на нашу каталку. Все документы можете пересылать на электронную почту мистера Дотсона. Он обязательно посмотрит. Она улыбнулась и кивнула, предвосхищая следующий вопрос. А срок проведения вскрытия начинается от момента передачи тела, все верно. Проблем у Коронера Чейн из-за промедлений со стороны нашего бюро не возникнет. «Ну, ладно», — вздохнул юноша, решивший, что подпись администратора лучше, чем ничего. Патрик не стал дожидаться окончания действа. Кивнул Ребекке в знак прощания и вышел на улицу. Утром Патрик проснулся без будильника. Он проспал весь день, вечер и ночь, только дважды сделав перерывы на пару часов. В один из них он помылся и побрился... До этого на подобный подвиг оказался способен и вообще плохо помнил, как заводил таху в гараж. Во второй заказал и съел ужин и созвонился с Фивиан. «Всё идёт хорошо, мама уже начала жаловаться на больничную еду», — сказала ему сестра. «Требует жареного бекона на завтрак и карбонару на ужин?» Патрик посмотрел на пустую картонную коробку из-под пасты. «Как раз карбонары с двойным соусом, чтобы всё буквально тонуло в нём». Именно так карбонару делала мама. «Да», — Вивиан вздохнула. «Консультант по питанию приедет завтра утром, и я уже представляю эту битву». «Ничего, наша мама умеет подстраиваться», — успокоил ее Патрик. «Смогла же она бросить курить?» «Да, тут ее силе воли остается только позавидовать», — согласилась Вивиан. «Ты как сам, отдохнул немного?» «Вполне, но, думаю, сейчас снова залягу под одеяло». Патрик не стал рассказывать сестре, что вместо восьми утра попал домой только в два по полудня. «И правильно!» — наставительным тоном старшей сестры сказала Вивиан. Хотя старшим из детей был Патрик, она все равно считала себя вправе воспитывать его так же, как и Дженнис. Патрику никогда не приходило в голову пытаться этому воспротивиться. Да и Вивиан не лезла к нему лишний раз, проявляясь только когда это действительно было неизбежно. «Спокойной ночи. Держи меня в курсе» попросил Патрик и отключился. Проснувшись, он сел в кровати. Пропущенная тренировка и многие часы, проведенные на стульях в комнатах ожидания, давали о себе знать. Тело ощущалось затекшим и отяжелевшим. Как был в одних трусах, взялся за выполнение упражнений. Первый круг дался трудно. Ко второму мышцы разогрелись и физическая активность начала приносить удовольствие. Патрик постоял в планке, покачал пресс, сделал несколько подходов приседаний и закончил все простеньким комплексом пилатеса. Этот вид тренировок любила Анна, и в самый беззаботный период их брака Патрик охотно составлял ей компанию в домашних тренировках. Вот и запомнил, как быстро и эффективно нагрузить большинство групп мышц. Он собирался в душ, когда зазвонил телефон. «Привет», – поздоровался Горан. «Привет», – поздоровался Горан. Я пришел в бюро пораньше и увидел записку от Ребекки, что ты хотел со мной поговорить. «Привет», — посмотрел на себя в зеркало. «Пока вроде нет нужды ограничивать калории, но надо бы поговорить с Даарио, пусть подберет ему комплекс для проработки рук и груди. Хотелось бы видеть их более рельефными». «Хотел быстро рассказать тебе о пожаре, откуда привезли труп». «Ага», — ответил Горн, даже не предприняв попытки объяснить свое отсутствие хотя пожалуй у них были достаточно тесные отношения и фразу типа отъезжал пару голе не саперировать патрик бы понял могу рассказать о сегодня предложил патрик если ты еще не завтракал можем встретиться где нибудь разговор долгим не будет там все достаточно прозрачно знаешь мне слабо представляется как прозрачно может относиться к пожару усмехнулся горан я хотел бы совместить аудиопояснение с визуальным рядом «Иными словами, ты хочешь на пожар?» Патрик нисколько не был рад снова увидеть тот дом. Ещё были свежие воспоминания о том, как из дверей выносили Алексу и как отключился Юджин. Но он понимал целесообразность предложения Горрена. «Хорошо, во сколько тебе удобно?» «Минут через сорок», — получил он быстрый ответ. «Или тебе надо больше времени?» «Нет, через сорок успею», — прикинув расстояние до горевшего жилого комплекса, ответил Патрик. «Тогда до встречи» сказал Горан и отключился. Дожобывал сэндвич с яйцом и свиной котлетой Патрик за рулем. На полноценный завтрак времени не осталось. Из-за кофе он не поехал в starbucks довольствовался стаканом американо из Макдональдса, где купил и сэндвич. Так себе еда, но для быстрой заправки пойдет. Кстати, о заправке. Стрелка-указатель уровня топлива отчаянно стремилась к нулю и пришлось заехать на бензоколонку. Там, как назло, скопилась и очередь. Так что нагонял время Патрик на дороге, пролетая на желтые сигналы светофора и двигаясь с максимально разрешенной скоростью. И, как выяснилось, торопился заря Ярко-алая Феррари завернула на парковку перед жилым комплексом только через пять минут. «Ты обошел меня три светофора назад», — сказал Горн. «Моей крошке хватило бы силенок догнать твою махину, если бы не такой плотный трафик». Я пролетел его почти на красный признал Патрик. Присмотрелся к Горану. Лицо у того было какое-то отекшее и как бы бугристое что ли. Наверное, никаких носов и скул он вчера не делал, а присутствовал на знатной вечеринке, потому сегодня и еда не лезет. А еще кожа у горона блестела, будто намазанная жиром. Но тут Патрик не мог утверждать с полной уверенностью. Очки он оставил в машине, потому что ему самому на пожаре смотреть было уже нечего. Они быстро оделись и пошли в дом. «Что-то нашел интересное?» — спросил Патрик, когда они вернулись к машинам. Горан сдал ему куртку, каску и сапоги, и теперь тщательно протирал лицо, шею и руки влажными салфетками. «Если честно, я надеялся, что уцелело больше», — признался Горан. Закончив с гигиеническими процедурами, он скрестил руки на груди и смотрел на дом. «Как ты вообще можешь работать? Там один пепел». «Ну, я могу сказать подобное про состояние тела, что обнаружил на пожаре. А ты проведёшь его полноценное вскрытие и найдёшь причину смерти», — пожал плечами Патрик. Чтобы воспоминания о вчерашнем дне снова не накрыли, он смотрел не на дом, а на припаркованную неподалёку Феррари. Кажется, Горн проделал на ней немалый путь, ведь багажник машины был покрыт толстым слоем дорожной пыли. Это Патрик видел даже без очков. «Для меня огонь оставил широкий след». «Из хлебных крошек?» — улыбнулся Горан. «Прости, наверное, это неподходящее сравнение. Я слышал, что случилось». «Я давно уже не пожарный, но вряд ли когда-нибудь смогу привыкнуть к подобному», — признался Патрик. «Алексу, вернее, ее тело, наверное, привезут вам». «Если родные усомнятся в правильности и полноценности оказанной медпомощи или страховая компания потребует вскрытия...» горн так и смотрел на дом. «Но она попадет не ко мне, а к патологам. «Если против стажёр открывшего дверь, не возбудят уголовное дело», — уточнил Патрик. «Тогда да», — кивнул Горан. «А второй пострадавший как?» «Тоже плохо». Патрик посмотрел на часы. Нужно было ехать. Но его так и подмывало спросить, почему тогда в клубе Горан ушел. Остановили его не столько требования правил клуба, все-таки анонимность касалась сексуальных партнеров, запрета на дружеское общение никогда не было. Но это было не его дело и почему-то очень не хотелось оказаться ткнутым носом в этот факт. А что Горн не постесняется это сделать, помягче или пожёстче, сомневаться не приходилось. Надо ехать. Официальную справку отошлю Ашлючейн. Хочешь, поставлю тебя в копию, чтобы не ждать, пока она перешлёт. Да нет, всё, что мне надо, я уже узнал. Отказался от любезности Горн. Достал из кармана телефон, активировал экран. И мне пора ехать. Ещё увидимся если по работе надеюсь не слишком скоро патрика начала напрягать количество пожаров с погибшими пока все случаи укладывались в статистическое среднее число и причины пожаров и гибели вроде не выстраивались в серию но покоя они не давали в конце полугодия когда придет время делать аналитическую справку за период с этим нужно будет разобраться согласен поддержал его горн и пошел к машине Феррари была припаркована мордой к морде Тахо, Патрика. А сам он уже успел надеть очки и прекрасно видел, что прежде чем завести двигатель, Горан долго смотрел в зеркало заднего вида. Так обычно делают дамы, желая удостовериться, не размазался ли макияж.